Глава 13 Сочные желтые груши были дивно, как хороши. Тщательно перебраны и уложенные в белоснежную плетеную корзинку, накрытые накрахмаленной салфеткой, они предназначались баронессе Измайловской. Господин Травкин отогнал двух наглых ос от медового гостинца и с тревогой посмотрел на центральный вход Церкви Святой Богородицы. Люди медленно выходили, останавливаясь, крестясь на двери купола. Среди разодетых мещан и удачливых мастеровых мелькнуло ослепительно белое платье, и хоть лицо Лизоньки скрывалось под вуалью, следователь сразу узнал ее. «Пора!» – скомандовал сам себе титулярный советник и двинулся на перерез выходящим. Баронесса задерживалась у каждого нищего и щедро раздавала милостыню – Видно было, или грехи замаливала, либо в тайне у Господа просила за кого-то. Хотя почему за кого-то, подумал, следователь и поравнялся с баронессой, обратил на себя внимание, слегка кланяясь и приподнимая котелок. Лизонька сдвинула бровки на озабоченном лице и слегка улыбнулась в ответ, явно не припоминая. Господин Травкин проявил настойчивость, видя, что его хотят обойти, как возникшее недоразумение на пути. «Добрый день, сударыня!» «Добрый день! Простите, мы знакомы?» Рука баронессы в белой перчатке слегка тронула вуаль. Женщина попыталась скрыть мимолетную неловкость. «Как же баронесса Измайловская вы могли меня забыть? Это ведь я, титулярный советник Травкин!» «Травкин?» – воскликнула Лизонька, останавливаясь. «О нет, я не забыла такую смешную фамилию!» «Я вас сразу вспомнила!» «И что? Зачем вы здесь?» Ноздри молодой женщины гневно раздулись. Следователь растерялся. «Вот!» Он протянул перед собой корзину. «Подарок вам принес!» Баронесса изумленно отпрядала. «Подарок? Мне? И что там?» «Груши!» Пробормотал Травкин, смешиваясь. «Уши его заолели!» Визонька не поверила и слегка приоткрыла салфетку. «Действительно, груши!» — сказала она. «Мне еще никто никогда не дарил груш!» И баронесса взяла тяжелый плод в узкую ладонь, подбросила, поймала, есть не стала, закрутила в пальцах. «Как там маменька поживает? Удалось ей город покинуть или так и чахнет в доме?» «Маменьке скучать некогда, она у меня цветы выращивает, продает в лавке напротив». «Стало быть, флорист, ваша матушка», — сказала баронесса, и они двинулись в толпе к воротам, где стояли конные экипажи. «Кто?» «Неважно», — отмахнулась Лизонька грушей от Травкина. «Как же вы, господин следователь, допустили, что невинные люди сидят сейчас ни за что в форте?» «Ни за что?» Взорвалось в голове у титулярного советника. «Из-за бабы и сидят! Не крутила бы ты шашни с императором, ничего бы этого не было! Глядишь, посидели бы с недельку в холодной, да отпустили господа! Так хуже нет ревности, тем более, если это ревность императора!» Хотя бабой баронессу Измайловскую трудно было назвать скорее ангелочкам, спарахтовшим с потолка здешней церкви, у Травкина покраснели щеки. «Делаю все возможное, госпожа Измайловская. Видит Бог. Я очень стараюсь», — загорячился Травкин. «Сон потерял. Для меня это дело чести. Все сделаю, чтобы через пару лет господ вытащили из форта, чтоб попали под амнистию, иначе в городовые пойду. Вот вам крест». «Плохо стараетесь», — невозмутимо сказала Лизонька и отдала большую грушу в немытые протянутые к ней руки нищего. Мужичонка удивленно покосился на плот и странную парочку, медленно удаляющуюся от него. «Ночей не сплю», — закрестился неистово Травкин, доказывая свою правоту. «Нет у нас пары лет», — усмехнулась баронесса. «Намедне письмо от графа доставили». «Будут ставить на них опыты над вакциной, от чего чумы там работают?» «Бедный мой кузен!» Лизонька всхлипнула. Травкин решительно поправил пенсне. «Я, собственно, здесь по этому поводу. Документы для помилования подготовлены, но вы знаете, как они теряются в канцеляриях». «Что вы предлагаете, господин Травкин?» – холодно спросила баронесса. «Нет, для себя прошу!» – храбро начал Травкин. Запустить документы на помилование можно хоть сейчас, но сколько ждать принятия решения императора? Год, два, десять лет. Надо сделать так, чтобы господа наши попали в списки и прямиком поехали на Кавказ. Какие десять лет? Какой Кавказ? лизанька снова остановилась. Вы, Травкин, в своем уме! Вы что предлагаете? Начать давать взятки и продвигать дело о помиловании вперед. «Думаю, в течение года, максимум двух лет, затея моя увенчается успехом. Все будет зависеть от ваших денег». «От моих? От ваших? Да вы не сомневайтесь, все хорошо будет. Дело это верное, хоть и затратное». «А от чумы, от опытов вы сможете их спасти?» «Того я не знаю», уклончиво ответил Травкин. «А кто знает?» «Милый мой человек, какие годы! Какой Кавказ! Спасать надо графа немедленно!» «Там еще казак Билый! Да хоть черный! Кузен не выдержит за стенок форта, и участь ему в любом случае незавидная приготовлена!» «Но это решение!» — мямлил Травкин. «Верное решение! Лучшее!» «Не злитесь, баронесса, подумайте здраво, с Кавказа многие живыми возвращаются, надо только уметь ждать!» Лизонька покачала головой. «Я не умею ждать, да и граф не умеет, не получится ничего, хотя...» Лизонька покривилась. «Сколько надо денег? Деревеньки хватит?» и меньше трех», — выдохнул Травкин из себя. «Дело это сложное. Смазывать шестеренок много придется». «Господи!» – протянула Лизонька. «Что для меня стоимость каких-то деревенек, если речь идет о моем возлюбленном? Вечером вы получите деньги. Прощайте, господин Травкин. Постойте, сударыня!» Следователь сыграл опытный сыщик. Он уловил шлейф тайны. «Уж не собирайтесь ли вы предпринять какого-то отчаянного шага?» «Это не ваше дело, сударь. Вы делаете, что считаете разумным, я делаю то, что тоже считаю разумным». Травкин похолодел. «Могу ли я вас отговорить, баронесса, от необдуманных шагов?» «Напротив, друг мой, это очень обдуманные шаги, и стоит это мероприятие гораздо больше трех деревенек». «Побег!» прошептал Травкин, озираясь вокруг. «Вы замышляете, побег!» «А если и так, то что?» Лизонька уже стояла возле экипажа и тянулась к бронзовой ручке. «Нельзя так! Вы же толкаете на погибель себя и вашего кузена!» «Нет, милый мой, сидеть в камере и ждать годами помилования – это гибель. Умереть на опытах – это погибель. Погибнуть в окопах на Кавказе – это погибель». «Ждать любимого жизни не хватит, и это тоже погибель. Надоила неизвестность. Хочу сама строить свое будущее, а не ждать чего-то». «Сударыня, да если у вас все и получится, вы же не в законе будете. Куда потом-то? Разве не понимаете? Да хоть на Аляску. О каких мелочах вы рассуждаете, господин Травкин?» Проборматала Лизонька и поднялась по ступеням в экипаж. Локированная дверца закрылась. А груши? Тихо спросил следователь, выставляя корзинку перед собой, но лошади тронулись, и экипаж, плавно покачиваясь на рессорах, проплыл мимо полицейского. Так он и остался стоять столбом, вытягивая перед собой корзинку.